Глава 26. Вернувшись во дворец, король не смог уснуть, поэтому вызвал секретаря и написал распоряжение о проведении очередного этапа отбора. На этот раз прекрасных королевских невест ждал цветочный конкурс. Пусть юные леди поумерят пыл, занимаясь чем-то полезным на свежем воздухе, и времени на подготовку выделить нужно побольше. Пока невесты будут думать, как затмить конкуренток, он успеет разгрести ту кучу бумаг, которая скопилась в его кабинете. Днем будет работать, а вечером... Тряхнув головой, Дагобер поставил свою подпись и печать. Неважно, что он будет делать вечером. Даже у короля должно быть личное время. Увы, его планам не суждено было сбыться. Весь следующий день пришлось принимать послов, затем был торжественный ужин с изобилием вина а ночью тайный совет. До обеда Дагобер спал, а когда поднялся, его уже ждал гонец с вестями из пограничья. Только на третий день король-ворон сумел остаться один, да и то условно. Монарх просто объявил придворным, что должен посоветоваться с личным астрологом и укрылся от назойливых советников в его башне. а, -а, -а ваше величество, одну минуточку!» Звездочет хаотично перемещался у длинного лабораторного стола, что-то смешивая в мензурках, принюхиваясь, присматриваясь, сливая результат в булькающую колбу. Наконец он всыпал туда серый порошок. Содержимое пыхнуло пламенем, потом густым белым дымом и, наконец, опало, оставляя мягко аполисцирующую жидкость синего цвета. «Желаете глоток моего эликсира? Гарантирую, он поднимет настроение». «И еще кое-что», — сказал астролог, подмигнув королю и сделав из колбы изрядный глоток. «Оставь твои шуточки, Жанлис». Дагобер упал в кресло и мрачно взглянул на старого мага. «Скажи лучше, ты нашел примету великой королевы?» «Что-то случилось?» Маг тотчас отставил колбу, стал серьезным. «Я должен узнать», — наконец выдавил Дагобер. «До назначенного вами срока еще два года, сир» звездоччет встал отошел и уставился в окно количество невесты так уменьшилось вы не думаете что начнутся новые покушения вы пригласили родителей невест на свадьбу и коронацию на двадцатый день рождения их дочерей попытаетесь провести церемонию раньше будут трудности я все это знаю Жанлис. я готов ждать только я хочу знать сам нет коротко ответил астролог Вы не удержитесь, мой король. Рядом с вами ежедневно находятся внимательные люди, умеющие читать эмоции по единственному взгляду, подражанию ресниц. Простите ли вы себя, если погубите девушку? Даже не ту. А если погибнет будущая великая королева? Сначала в Дагобере вскипел гнев. «Отказать ему, властителю страны?» Однако король не смог выправить так долго, если бы не умел держать свои эмоции под контролем. Он выдохнул, схватил колбу, отхлебнул, зажмурился от поразительной крепости напитка, а когда снова смог дышать, ответил. «Я услышал тебя, Жанглес. Тогда прикрой меня до рассвета. Хочу побыть один». С этими словами король стремительно покрылся перьями, каркнул и вылетел в окно. Звездочет покачал головой и сам отхлебнул из колбы. Эх, величество, величество! Ну ничего, уже не так долго ждать. На следующий день после веселого дня рождения сестры Тулан сдали последние зачеты и собрались на практику. Целое лето в заповедном лесу рядом с родными и близкими. Карина запасалась мешочками, нитками, ножами и лопатками для сбора трав. Радмила и магистр Альфредус везли книги по бытовой магии, накопители и материалы для изготовления бытовых артефактов. Кирана ждал полевой лагерь где-то в стороне от столицы. Только сам Иврен Тулан и его дорогая супруга оставались в столице. Отпуск был отменен из-за очередного конкурса. Капитан ворчал, тоскливо поглядывал на телегу, в которую складывали пожитки его дочери, и клялся выбить отпуск, как только девчачьи бирюльки закончатся. Девушки утешали отца, а сами потихоньку переглядывались и улыбались. «Еще бы! Самое настоящее путешествие! Почти самостоятельное! Ну и пусть в заповедный лес едут еще около дюжины травниц и столько же магов. Главное, туда едут они!» Правда, Рада немного нервничала, ведь ей не удалось предупредить лорда Ворона об отъезде. Его не было все эти дни. Но раз он так много знает о ней, может, узнает и это? Девушка до последнего крутила головой возле лошади, которую ей выбрал для путешествия отец. А когда руководитель практики все же крикнул «Господа студенты, по коням!» Забралась в седло и двинулась в колонне, не оглядываясь. И все же в дороге Радмилу одолевали мысли. Хорошо ли она сделала, уехала вот так, не попрощавшись. Могла бы пойти во дворец, расспросить знакомых стражников и отыскать лорда-ворона. Или передать записку. Беда только в том, что это могла сделать бойкая служанка, а не юная леди. Она ведь не знает даже имени незнакомца. Лордом-вороном назвала. И все. Что бы она описала стражникам? Рост? Голос? Цвет волос? Да и времени не было. Вздохнув, девушка бросила тоскливый взгляд на уплывающие назад домики предместия. Вот и столицу покинули. Лорд Ворон теперь ее не найдет. А что она сама чувствует? Чего хочет? Вот теперь рада задумалась еще серьезнее. Мама нередко писала ей в коротеньких записках, что не стоит спешить. Цыплят считают по осени. Ее чувства слишком сильны и свежи. Они ранят ее саму, если будут отвергнуты. Пусть отстоятся, пройдут проверку временем и расстоянием. И если осенью ее сердце все еще будет трепетать при виде лорда-ворона, она пригласит его на чай с родителями. Приняв решение, Радмила улыбнулась и сжала бока кобылке коленями, отправляя вперед. «Это лето будет веселым и счастливым». А осень покажет, стоило ли вообще переживать. Ворон несколько раз облетел дом капитана Тулана, заглянул во все окна и убедился – его обитатели спят. Тусклый свет ночника мерцал только в супружеской спальне, куда король из скромности не заглядывал. Покружив, Дагобе размахнул сильными крыльями и полетел в город. Раз его возлюбленная спит, он попробует вывести на чистую воду тех, кто устроил на него ловушки. До рассвета король-ворон летал над городом, проверяя свои излюбленные места издалека. Ловушки стояли, другие, чуть-чуть фонящие магией, неприятной магией. Подумав, король нашел способ их разрядить. Едва на улицах появились люди, он вернул себе человеческий облик и под легкой иллюзией заглянул на рынок. Была там ночлежка, в которой собирались малолетние насильщики, воришки, изгнанные из мастерских ученики. Дети и подростки только открывали глаза, когда в их убежище явился человек в плаще с капюшоном и предложил неплохо заплатить, если они помогут ему в одном деле. Вперед сразу выдвинулся самый старший. «А что делать надо?» – угрюмо спросил он. «На грязь или мокрое? Мы не подписываемся». Человек в плаще хмыкнул и сказал, что ему нужны самые зоркие и меткие. «Работенка не пыльная и безопасная. Заплачу честно», – сказал он и тут же перехватил руку самого ловкого воришки западного рынка. «А тем, кто попытается меня надуть или ограбить?» Тут незнакомец сделал паузу, и по его пальцам пробежала синеватая молния. «Маг!» – ахнули беспризорники, отшатываясь. «Ну что, кто тут у вас самый меткий и зоркий? Камней наберете по дороге!» Из толпы выделился пяток мальчишек, и король повел их к ловушкам, сбивать камнями крохотные магические искры. Уличные мальчишки действительно оказались меткими и ловкими, Забирались на крыши, спускались по стенам, потом выпросили у незнакомца пару ремешков из сыромятной кожи. И дело пошло еще веселее. К обеду от ловушек не осталось и следа. Дагобер честно расплатился с меткими и глазастыми, да еще купил каждому посытному пирогу в ближайшем трактире. А потом предложил встретиться на углу рынка через неделю. Вдруг снова придется сносить чужие ухищрения. Беспризорники убежали, а король, свернув переулок и устало взмахнув крыльями, полетел во дворец, предвкушая ругань астролога. А нечего было дразнить короля. Вот пусть теперь до вечера от придворных отбивается, пока монарх будет сладко дрыхнуть. С такими кровожадными мыслями Дагобер влетел в окно своей спальни, скинул плащ и упал на кровать. Все, спать. Вечером сонное величество явилось перед перепуганные очи подданных, чтобы навести во дворце порядок. Несколько резких слов, парочка фаерболов, и двор снова стал тихим и благостным местом, во всяком случае внешне. Башня звездочета устояла, но слегка закоптилась. Увидев его величество живого и невредимого, Жанлис отсалютовал всем колбой с фиолетовой жидкостью через окно и сообщил, что идет изучать звезды. Если честно, король ему позавидовал. Ему предстояло выяснить, чем занимались его гвардейцы, пока ворон уничтожал ловушки. Через минуту стало понятно, что капитан Тулан изображал активную деятельность и неплохо потренировал новобранцев. Оборотни выглядели усталыми и помятыми, но вполне целыми. А значит, астролог не отстреливал нападающих своими любимыми ледяными звездами. Король благосклонно покивал, разглядев малый пехотный таран, валяющийся на изрядно потоптанных клумбах, и небрежно спросил. «Капитан, ваша семья примет участие в летнем карнавале?» «Ваше Величество!» Оборотень изящно поклонился. «К сожалению, мой сын сейчас на учениях вместе со своим полком академии, а дочери уехали на практику в заповедный лес». У Дагобера не дрогнул на лице ни один мускул. «А ваша прекрасная супруга?» «Она в положении, мой король». Капитан слегка порозовел скулами. Все же среди людей его возраст считался почтенным, да и взрослые дети немного смущали. Доктор советует избегать шума и толпы. «Что ж, понимаю. Передавайте мои поздравления вашей леди и мой скромный подарок». С этими словами король щелкнул пальцами, и рядом появился королевский кошелек. Так назывался здоровяк мундире, который таскал на поясе большой кошель с монетами для милостыни, а на шее ковчежет с украшениями. Несколько серьезных клятв и магические браслеты обеспечивали сохранность и своевременную доставку королевских даров. Его величество лично открыл кожаную шкатулку и выбрал из нее очаровательные серьги с голубыми топазами в тон глазам супруги капитана. Тулан несколько удивился такому вниманию. Снежана не была представлена ко двору, но решил, что с подарком монарх угадал случайно. Сказав еще несколько любезных слов по поводу обучения пополнения, король ушел, а на капитана нахлынули придворные, желающие непременно подружиться с воякой, угодившим в случай».